Глава двадцать первая. Помещение с появлением самого правителя Даркхайма стало каким-то маленьким и тесным, а еще почему-то очень темным. Садхор со мной на руках мрачно пересек почти весь дом, а потом ударом ноги открыл дверь в ту самую комнату, где до этого сидели мы, девять человек, и говорили о таких вещах, о которых нельзя знать вот совершенно никому. И вот странно, это было все то же помещение, только... пустое. Совсем. Не было даже стола и шкафов не было, а уж про бумаги, книги и самые главные людей я и вовсе молчу. Здесь не было даже Гроуи, вообще никого. Просто чистая, совершенно пустая комната. Примерно секунду понадобилось Садхору на то, чтобы это понять, а затем меня уже во второй раз за последние две минуты медленно и выразительно поставили на ноги и наградили крайне внимательным и вообще немного жутким взглядом с высоты впечатляющего роста. И вот не знаю, как положено на это реагировать, но я почему-то улыбнулась немного виновата. Я просто рада была, что все эти ушли и документы с собой забрали, и теперь не накроется вся наша секретная операция. И, возможно, мы даже сможем раскрыть этот страшный заговор. Вот поэтому-то я и улыбалась. Просто радостно очень было, и вообще... Зря. Улыбалась в смысле зря. «А скажи-ка, дорогая моя...» Стены содрогнулись от того злого рыка, с которым Садхор меня позвал. «Что ты делала на окраине города в обществе незнакомого тебе мужчины?» Не знаю, на что он намекал, даже думать об этом не хочу. Налаживала контакты. Даже не соврала ведь. Но Садхора это почему-то практически выбесило. откуда-то из глубины его груди послышалось глухое заставляющее все вокруг дрожать рычание а в глазах золото вновь смешалось с тьмой и теперь его глаза были просто чисто черными жутко и кажется вот теперь мне действительно несколько волнительно так что там с нашим браком попыталась я сменить тему разговора и как-то смягчиться от хора не вышло в следующее мгновение я была схвачена Рывком перекинуто через плечо и вынесено из дома. Причем проделал Садхор все это быстро и неумолимо. У меня не было никаких шансов проявить хоть какое-то сопротивление. А дальше у меня не осталось шансов вот вообще ни на что, потому что выскочивший на улицу правитель молниеносно перекинулся в громадного черного дракона, которому даже секунды не потребовалось на то, чтобы перехватить меня своей огромной лапой и уверенно метнуться в небо. Вышло у него это легко и без напряжения, бы то он и не был таких впечатляющих размеров. Полет был головокружительным и невозможно прекрасным, но коротким. Я лишь мельком успела увидеть окутанный снежным покровом город, с высоты птичьего, точнее, драконьего полета, а мы уже пошли на снижение. Приземление было даже более стремительным, чем сам полет, который занял всего пару секунд. Почти у самой земли, удерживающей меня лапа, вдруг разжалась, А я сама полетела вниз. Быстро, стремительно, неумолимо. И почти сразу же оказалась подхвачена с Садхором, который успел перекинуться обратно в человека, и теперь легко и почти неощутимо приземлился на ноги со мной на руках, будто мы вот вообще ничего не весили и не падали с высоты третьего этажа. Не давая мне возможности опомниться или хотя бы перевести дух, правитель стрелой метнулся к храму, порывом ветра открыл перед собой дверь, и занес меня в темное, наполненное ярким пряным ароматом помещение с высоким потолком и типичным для этих мест рисунком прямо на полу. В этот раз Садхор не стал щадить мое чувство прекрасного и пошел прямо по всем тем, кто на полу был изображен. Причем он на них не обращал совершенно никакого внимания, как и на прижимаемую груди меня, кажется, тоже. «Что вы?» — попытался что-то сказать мужчина в белом одеянии у алтаря, который до этого, кажется, зажигал свечи, но был прерван нашим неожиданным появлением. «Пожените нас!» Не дал ему даже вопрос окончательно сформулировать садхор, поставил меня на пол и рывком притянул к себе, сцапав за талию. Священник подобного явно не ожидал, поэтому первой его реакцией был просто шок, распахнутые глаза и приоткрытые от наглости некоторых рот. Но уже в следующее мгновение он взял себя в руки и твердо проговорил. «Это так и не делается, молодые люди!» Ответом ему был выразительный рык, который лучше любых слов говорил. «Далеко не все тут люди». И мужик это тоже понял. И вдруг решил испугаться. Попятился назад, чуть не сбил какую-то железную штуковину и обронил на пол несколько длинных спичек, которые на этой железной подставке и стояли. Подите вон!» Срывающимся голосом потребовал он. и стал несчастной жертвой драконьей подлости. То, что сделал Садхор, можно назвать множеством иных слов, начиная от бесчестности и заканчивая абсолютным эгоизмом, но это все равно было именно подлостью — использовать магию на том, кто заведомо слабее тебя и даже сопротивляться не может. Садхор не стал злиться и рычать, не стал что-либо требовать и доказывать, он вообще ничего не делал, казалось бы, просто стоял и смотрел на бедного испуганного священника — который вдруг неестественно выпрямился, опустил руки вдоль тела и стер с лица все эмоции, став холодным, безразличным и готовым сделать то, что, кажется, заставлял делать его садхор. Что происходит? Это все мне совершенно не нравилось. Но вместо какого-либо ответа меня удостоили лишь злым. Замолчи! А затем отвели к стене, усадили на низкую холодную скамью, которая мгновенно нагрелась и стала практически горячей, а потом показательно изолировали все здание как от посторонних звуков, так и, подозреваю, от незапланированного побега меня. И вот после этого Садхор вернулся к священнику, и дальше они уже вдвоем проводили что-то странное и совершенно мне непонятное, результатом чего стал усилившийся запах горьких трав, увеличившиеся в количестве горящие свечи и поднявшееся с пола тусклое свечение. Грозный и все еще злой Садхор мрачно подошел и встал передо мной, а когда я подняла на него ничего не понимающий взгляд, холодно велел. «Идем». Выбора мне никто не давал, лишь только возможность добровольно подчиниться чужой воле. «Что ты делаешь?» Никак не могла понять я. «Пожениться? Сейчас? А как же брачный договор? А как же праздник на всю страну? Он что, даже никому из родственников ничего не скажет?» Разве так можно? А на что это похоже? Как-то совершенно не весело, а даже обреченное зло усмехнулся мужчина. Просто непонимающе развела руки в стороны. Садхор тяжело вздохнул, но остался стоять напротив меня. — Ты станешь моей женой! — безжалостный вердикт. Ну, до этого я уже и так догадалась, так что слова Садхора не особо меня впечатлили. Поняв это, он кивнул каким-то своим мыслям и со злой решительностью добавил. «Но ты не станешь правительницей Даркхайма!» Сказал и замолчал, мрачно ожидая моей реакции. «А какая мне может быть реакция? Я и так не собиралась ее становиться. Еще пару месяцев назад я об этом Даркхайме даже и не знала. Но это вовсе не означает, что слова Садхора меня никак не зацепили. Обидно стало до слез. А еще вдруг накрыло понимание того, что я тут в принципе никому не нужна. Понимаю. Прозвучало глухо, я ничего не смогла сделать для того, чтобы голос зазвучал нормально. Лишь сглотнула, моргнула пару раз, прогоняя непрошенные слезы, и постаралась сказать как можно безразличнее. У меня нет никакого желания становиться вашей женой. Ложь чистой воды. Наглая ложь. И это понимание резануло и меня самой изнутри, но... Брачный договор нужен был мне для того, чтобы Садхор точно не запер меня в той своей комнате сразу после свадьбы, чтобы у меня была хоть какая-то свобода, хоть какая-то жизнь, а не существование в ожидании возвращения супруга поздним вечером лишь для того, чтобы он принес покушать и порадовал меня супружеским долгом. Или это я должна его радовать? Конечно, он устанет за день, а я буду сидеть без дела, так что это именно мне, как самые неуставшие из нас двоих, придется радовать. Что ж, это не то, о чем я мечтала с раннего детства. Верхом моих мечтаний не была чужая спальня, и я в ней и в качестве даже не буду говорить кого. Потому что это даже не супружеская жизнь. Это просто еще одна веревочка, что привяжет меня к садхору и обязанностям перед ним, а сам он просто в очередной раз получит то, что хочет. Мои слова не вызвали в нем ни злости, ничего-либо еще. Лишь только абсолютно черные глаза сверкнули ярким золотом на миг, а затем мне таким же безразличным тоном вернули. «У тебя нет права отказаться от меня». Звучало жутко, очень жутко. Настолько, что я невольно вздрогнула и поежилась под его леденящим душу взглядом. А сам дракон, будто и не заметив ничего холодного, просил. Мне применить подчиняющую магию и на тебе тоже?» Невольно перевела взгляд за лорда Аргонара и посмотрела на бедного священника, который уже закончил все приготовления и теперь просто стоял, устремив невидящий взор в пространство перед собой, став неестественно ровно, не произнося ни звука. В следующее мгновение его силуэт размылся и стал нечетким, как и все остальное в этом храме, а я торопливо отвернулась и поняла, что не могу дышать. Я просто не могу дышать. Голова идет кругом от всего этого, в нос забивается сильный запах тлеющих трав, и темно, невыносимо, невозможно темно. Тьма окружала, подкрадываясь со всех сторон и грозя унести меня куда-то далеко-далеко отсюда. Катя, чуть встревоженной, но больше недовольный и все равно холодный голос Садхора донесся, словно сквозь толщу ледяной воды. — Я сейчас задохнусь! — прошептала я и попыталась подняться на ноги, опершись рукой о скамью. Не вышло. Рука соскользнула, ноги подкосились. Я бы непременно упала носом на каменный пол, если бы не мгновенно подхватившие меня руки, что оторвали от пола и прижали их к крепкой мужской груди. Еще мгновение было темно, но затем потолок пропал, сменившись бесконечным серым небосводом. Свежий воздух похолодил обнаженные участки кожи и наполнил легкие, чуть-чуть, совсем немного, прогоняя так неожиданно накатившую на меня усталость. Но самое главное, стены больше не давили, и темнота не наступала со всех сторон. А пока Садхор уверенно и зло уносил меня куда-то в сторону от храма, У меня было совсем немного времени на то, чтобы подумать обо всем произошедшем, происходящем сейчас и о том, что еще только может произойти. То, что я задумала, не нравилось мне совершенно. Наверное, если мне удастся воплотить это в жизнь, я провалюсь в пожизненную депрессию, но это лучше, чем роль бесправной соседки по постели. Из депрессии хотя бы есть шанс выбраться, к тому же с ней можно жить дальше, а вот из подготовленной отхором комнаты выбраться нельзя никак. И жить там тоже невозможно. «Ты не мог бы...» — прошептала я очень тихо и хрипло. «Не мог бы принести мне воды?» Он мог бы и не приносить, а послать за ней кого-нибудь, или просто наколдовать ее. Этого я очень боялась. Но, к счастью, Садхора решил наколдовать только лишь небольшое кресло. Причем сделал он это прямо посреди тротуара, не обращая внимания вообще ни на что. В кресло меня и усадили, очень осторожно. Затем выпрямились, внимательно посмотрели в мои глаза и сказали: Никуда не уходи, я быстро. Кать, может, вызвать лекаря? Нет, слишком торопливо воскликнула я, тут же смутилась и попросила уже куда тише, виновато опустив голову. Не надо, лекаря, пожалуйста. Сейчас все пройдет. Ты зря боишься. С явным неодобрением моего решения возвестил Садхор. Но хоть спорить, и своевеское «я так сказал» вставлять не стал, за что ему огромное спасибо. Дракон просто как-то очень странно на меня посмотрел, а потом развернулся и торопливо ушагал в ближайшее питейное заведение. Причем оно действительно было ближайшим. Его дверь находилась всего в шагах в семье от сидящей в кресле меня. Я не успею сделать и двадцати шагов, а Садхор уже вернется. и без каких-либо трудностей настигнет пытающуюся сбежать меня. А потом не нужно даже гадать, меня будет ждать та самая комната. И я сомневаюсь, что в этот раз мне позволят ее покинуть. Ситуация складывалась крайне паршиво и Единственное, что пришло мне в голову, позвать Арх Аира. Даже не представляю, что скажу ему, и успею ли вообще что-то ему сказать. Если честно, я даже не знаю, как, собственно, его позвать. К тому же существует неплохая вероятность, что он просто откажется мне помогать, потому что то, о чем я его попрошу, это дико, мягко говоря. Это безумно даже по моему мнению. И тут случилось чудо. Самое чудесное чудо из всех, что в принципе могло произойти. В стене дома прямо напротив меня вдруг открылась дверь. Дверь! Самая настоящая дверь. Там, где до этого была сплошная каменная стена даже без окон. и вот из-за этой двери на снег вдруг вступил Гроуи. Он удивительным образом изменился с нашей последней встречи, которая от силы была час назад. Теперь на этом мужчине был явно дорогой черный костюм, сало с золотыми вставками, кожаные сапоги до колена, на поясе красовался меч в ножнах, а на плечах был длинный зимний плащ с коротким мехом на вороте. — Ну и мужик у тебя! — вместо приветствия сообщил он с укором и даже головой сокрушенно покачал. Его драконы роют землю носом, пытаясь отыскать всех, кто был на совещании. Потрясенные что? Едва не сорвалось из губ, но вместо этого я задала более важный вопрос. Никого не нашли? Страшно вдруг стало за всех этих мужчин. И за нашу операцию тоже. И не найдут. Успокоил Гроуи, а затем велел. Вставай и пошли. Что-то такое сверкнуло где-то у меня в груди. Что-то едва заметное, но очень тёплое. Что-то очень похожее на надежду. — Куда? — уточнила осторожно и невольно бросила взгляд на дверь, за которой скрылся Садхор. — Сколько еще у меня времени? — Выполнять твой заказ, — пожал мужчина плечами. — Или ты придумала другой способ сбежать от дракона? Ты же явно это задумала, я прав? И я все же спросила. — Что? — Просто. Что? Как он понял? Как он узнал вообще? Мое поведение настолько выдает то, что происходит у меня в голове? Тогда, вероятно, и Садхор догадался о побеге, а это значит... Дверь питейного заведения вдруг начала открываться. Плохо понимая, что делаю, я вскочила, и пулей унеслась в открытый гроу и проход. Мужчина подвинулся, позволяя попасть внутрь. Молниеносным движением захлопнул дверь, погружая нас в кромешную тьму, и... Удар. Удар, от которого содрогнулось все здание. «Бежим!» — крикнул тень, схватил меня за руку и побежал сквозь ему. «Прочь от Садхора! Прочь от содрогающих зданий ударов! Прочь от всего этого, куда-то вперед, в неизвестность! Сюда не пройдут!» — поделился радостью мужчина, но на всякий случай поднажал, вынуждая и меня поспешить вслед за ним. «А я к бегу вообще не приспособлена, но ради благого дела можно и потерпеть. Поэтому просто молча бегу следом, вздрагивая каждый раз, когда за спиной раздавался очередной мощный удар, правда, уже не такой громкий. Видимо, отбежали мы прилично. А затем был лабиринт. Тот самый, по которому мы уже петляли с Гроуи, и много контрольных светящихся точек, обозначающих перекрестки. Не зная, сколько мы с ним блуждали, просто в какой-то момент пропали совершенно все звуки, а мы уже не бежали, а просто шли. «У тебя есть план?» — спросил в итоге тень. продолжая крепко сжимать мою ладонь в своей руке. Я была очень благодарна ему за это, потому что иначе уже давно упала бы. Да я вряд ли сумела бы столько пробежать, не тащи Гроу и меня за собой. «Нет», — призналась честно. Плана не было. Была только цель. Ну, точнее, до недавнего времени у меня и цели не было. Я просто хотела, чтобы мы с Садхором научились жить вместе. Я перестала его бояться, а он оставил свои навязчивые мысли о тотальном контроле собственной будущей жены, но, видимо, я слишком много упрошу. довольствоваться малым я не стану. Не стало бы раньше и не стану сейчас. Жизнь в заточении не для меня. А если правителю Даркхайма так хочется кого-нибудь запереть ради собственного самоутверждения, то пусть найдет себе кого-нибудь другого. Я в этом участвовать не буду. И что же ты планируешь делать? Гроу и мой ответ вообще не удивил. Он как шел, так идти и продолжил, и даже не взглянул на меня толком. Я промолчала. У меня просто не было слов, чтобы ответить ему. Вот так, в молчании, мы и продолжили путь. «Нужно узнать, где вторая книга рун», — решила я в итоге минут через тридцать. Гроу и промолчал, но кивнул, принимая мои слова во внимание. За все время нашего пути ничего в целом не изменилось. Все те же длинные темные коридоры и редкие светящиеся развилки. К одной из них мы как раз подходили, и в этот раз свечение было светло-голубым. До этого был зеленый, до него розовый, а еще желтый, белый, сине-зеленый. И выяснить, что там за история с Арх Аиром и Ахарой, — добавила я, помолчав. — Арх Аир – это у нас кто? Повернул Гроу и голову в мою сторону и наградил вопросительным взглядом сверху вниз. «Дух-хранитель рода Арганар», — любезно пояснила я для него. Тень задумчиво потер подбородок, глянул на огонек, к которому мы уверенно приближались, и спросил. «А что у них за история с сестрой правителя?» Это был сложный вопрос, хотя бы потому, что я не знала, имею ли право рассказывать. Из чего вообще начать рассказывать? «Понимаешь, настал мой черед и задумчиво тереть лоб. Это сложно объяснить». Но если говорить коротко, то пять лет назад Ахара взяла родовое кольцо Садхора и куда-то ушла, а затем позвала на помощь. Насколько я поняла, ее зов услышал сам Садхор, но Арх-Аир был ближе, поэтому появился там раньше. Не знаю, что было дальше, но в итоге Арх-Аир оказался в артефакте, и оба они покинули этот мир, переместившись в мой, где я их потом через пять лет и нашла. Выпали все это, я шумно выдохнула, и повернула голову к задумчиво молчащему Гроуи. Молчал он долго, мы за это время успели подойти к развилке и свернуть налево, и пройти еще шагов тридцать, прежде чем я услышала негромкое. Готов поспорить, она кольцо, не просто так взяла. Я тоже так думаю, призналась честно и добавила. Мне кажется, она звала на помощь Садхора, чтобы он пришел, и... Я замолчала, не зная, как это сказать. Думаешь, она готовила на него засаду? Правильно понял ход моих мыслей тень. Я не понимаю, как она могла предать его. Покачала я головой, действительно слабо себе это представляя. Гроуэй пожал плечами. Я не видела, но почувствовала, потому что он продолжал держать меня за руку, а затем безразлично сказал. — Ты сама собиралась сбежать от него. Думаешь, это не предательство? Я так и замерла, споткнувшись обо что-то под ногами и лишь чудом устояв. Замерла, застыла, просто остановилась, широко распахнутыми глазами, глядя в пространство перед собой и потрясенно обдумывая то, что только что сказал тень. Гроуи, будто не замечая моего потрясенного состояния, отпустил мою ладонь, обошел меня и встал напротив. Поднял руку и щелчком пальцев зажег маленький тусклый огонек у нас над головами, света которого хватило, чтобы появилась возможность рассмотреть темные, грубо обтесанные стены тоннеля и лицо вставшего передо мной мужчины. «Не мне тебя осуждать!» Начал он с ноткой вины в голосе. «Да я и не буду, но ты просто подумай, что он сейчас чувствует». Я подумала и, пошатнувшись, едва устояла на ногах. Но устояла и даже нашла в себе силы на то, чтобы сказать, «Не пытайся давить мне на жалость!» Собственный голос прозвучал глухо, и вообще так, будто это и не мой голос вовсе был. К щекам прилил жар, который тут же распространился и на все остальное тело, мешая дышать и путая мысли. Я вот только сейчас подумала о том, как будет чувствовать себя Садхор после моего ухода. После того, как я уже едва не умерла, и выжила лишь благодаря ему. Я только сейчас поняла, какая же на самом деле я. Я, а не он. Эгоистичная. И это жгло сильнее всего. Неблагодарная, невнимательная, еще много-много слов, что характеризовали меня и мое поведение. Садхор пытался измениться, шел на уступки, спас мне жизнь уже столько раз, а я... А я проигнорировала все это, испугалась и эгоистично сбежала. И даже больше того, я успела подумать о побеге в другой мир, такой, где Садхор меня точно не найдет. Я подумала уже о стольком... но не подумала о том, как он будет себя после этого чувствовать. Совершенно не подумала. Взгляд с трудом сфокусировался на тени, что продолжал стоять напротив, и молча ждал, когда я уже приду хоть к каким-нибудь выводам. «Спасибо». Хрипло выдохнула я. «Спасибо, что сказал мне об этом». Шаг назад. Еще один. Поворот к стене. Поднятая рука и машинально выведенная руна. Я даже не успела подумать о том, что именно вывожу, и откуда вообще ее знаю, а пространство на стене уже послушно сверкнуло бледно-золотым, на краткий миг наполнив светом и тоннель. А затем я увидела Садхора. Невероятно злого, с сжатыми зубами и проявившимися на щеках желваками, с непривычно бледным лицом и убийственным выражением на нем же. Но на все это я смотрела от силы несколько секунд, а затем заглянула в непроглядно черные глаза и забыла, как дышать. Потому что там, в его глазах, не было злости и желания убивать. Нет, там было лишь отчаяние. Бесконечное, пульсирующее отчаяние. У меня сжалось сердце, и легкие тихо выпустили весь воздух, отказываясь принимать новый. И так больно стало. Не физически, а душевно. Больно настолько, что слезы на глаза навернулись, и все вокруг поплыло. Запоздала поняла, что Садхор стоит не один. Вокруг него собралось штук сорок драконов в человеческом обличье, и все небо тоже заслоняли они. Большие и маленькие, самых разных цветов, кружащие в небесах и упорно ищущие меня. Еще сколько-то мужчин пытались взломать ход, которым меня увел Гроуи. Получалось у них не очень хорошо. Кот открываться не желал, а вот камней они разобрали уже с половину дома. — Не найдут, — уверенно заявил подошедший и вставший рядом тень. — Садхор меня в мире мертвых нашел, так что я бы не была так в этом уверена. Но говорить ничего не стало. Просто молча продолжила смотреть на дракона и думать, судорожно думать о том, что мне делать дальше. Что делать? Он сейчас злой. Снова первым нарушил молчание Гроуи. Вернешься к нему сейчас, и вряд ли в ближайшее время увидишь солнечный свет. Предлагаю сначала сделать то, что запланировала, а потом уже идти сдаваться. Его слова не были лишены логики, вот только... «Мы уже почти дошли, возвращаться будем дольше», — добавил он, видя мои сомнения. И первым пошел дальше по тоннелю, фактически не оставляя мне выбора. Сама я обратно точно не выйду. Так что пришлось идти следом, перед этим разрушив руну и вновь погрузив проход во тьму.